Терье почувствовал озноб, его мутило. Теперь и он тоже дернул носом, словно перед ним было что-то дурно пахнущее, с чем он не хотел иметь дело. «Прощай, иллюзия об отце, сыне и благоухающей матери». Словно оборван мягкий шлейф ласковых мыслей, которые он нафантазировал вокруг самого себя и этого ребенка, чужое, холодное существо лежало на его коленях, враждебное животное, и если бы не самообладание и богобоязненность, если бы неразумный взгляд на вещи, свойственный характеру Терии, он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя, как какого-нибудь паука. Одним рывком Терье встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрее, сейчас, немедленно. И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, развер свой красный зев и заверещал так пронзительно и противно, что у Терье кровь застыла в жилах. Он тряс корзину на вытянутой руке и кричал у тю тю тю тю тю тю тю тю чтобы заставить ребенка замолчать, но тот ревел все громче. Лицо его посинело, и он, казалось, готов был лопнуть от рева. «Убрать его прочь», — думал Терье. «Сей момент убрать прочь этого дьявола», — хотел он сказать, но спохватился и прикусил язык. «Прочь это чудовище, этого невыносимого ребенка. Но куда?» Он знал дюжину кормилец и сиротских домов в квартале, но они были расположены слишком близко, слишком вплотную к нему, а это создание надо было убрать подальше, так далеко, чтобы его нельзя было в любой момент снова поставить под дверь. По возможности его следует отправить в другой приход, еще лучше на другой берег сены, лучше бы всего за пределы города, в предместе Сент-Антуан, вот куда. Вот куда мы отправим этого крикуна, далеко на восток от города, по ту сторону Бастилии, где по ночам запирают ворота. И, подобрав подол своей сутаны, он схватил ревущую корзину и бросился бежать, бежать по лабиринту переулков к Сент-Антуанскому предместию, бежать вдоль сены, на восток, прочь из города, дальше, до улицы Шарон, и вдоль этой улицы... Почти до конца, где он недалеко от монастыря Магдалины знал адрес некой мадам Гаяр, которая брала на полный пансион детей любого возраста и любого происхождения, лишь бы ей платили, и там он отдал все еще оравшего младенца, заплатил за год вперед и бежал обратно в город». Сбросил, добравшись до монастыря свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с головы до ног и забрался в своей келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и, наконец, уснул. Глава четвертая Мадам Гаяр, хотя ей еще не было и 30 лет,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 и Едва заметное просветление души, когда мигрень проходила. И больше ничего не чувствовала эта умершая заживая женщина. С другой стороны, а может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности мадам Гаяр обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтения ни одному из порученных ее попечению детей,